Король был также в ударе и сочинил дистих. Что же касается лавальера, то как всякая влюбленная женщина, она сочинила два примилых сонета. Как видит читатель, день для Аполлона был неплохой. Возвратившись в Париж, де Сен-Таньян, знавший заранее, что его стихи распространятся по всему городу, занялся с большей придирчивостью, чем во время прогулки, содержанием и формой своих творений. Поэтому он.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 Мои стихи назовут стихами вельможи, и если король услышит, что я слабый поэт, ему может прийти в голову уверовать в это. Предаваясь подобным размышлениям, сент -Ян раздевался. Он только что снял камзол и собирался надеть халат, как ему доложили, что его желает видеть барон Дювалон де Брасье де Пьерфон. «Что за гроздь имён? Я не знаю такого».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 Де приказал Лакею, доложившему о посетителе, пододвинуть Портосу стул. Последний, не видя ничего особенного в такой любезности, сел и откашлялся. Они обменялись обычными приветствиями, после чего граф, в качестве хозяина, принимавшего гостя, спросил. «Господин барон, какому счастливому случаю обязан я честью вашего посещения?» «Именно это я и хотел иметь честь объяснить вам, господин граф, но...»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 Десентеньян ответил на эту шутку любезной улыбкой. Но, продолжал Портос, садясь на кушетку, которая заскрипела, но все-таки выдержала: К несчастью, дело не в этом. Как к несчастью? Разве вы пришли барон с дурной вестью? Дурной вестью для дворянина? О, нет, господин граф! вежливо ответил Портос. Я прибыл за тем, чтобы заявить, что вы жестоко оскорбили одного из моих друзей.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 Записка в замочной скважине. Быть может, это и есть наша записка, господин граф, предположил Портос. Посмотрите. Сентиньян вынул бумажку и раскрыл ее. Записка от господина де Брожелона. Видите, я оказался прав. О, если я что-нибудь утверждаю, принесена сюда самим виконтом де Бражелоном. Пролепетал граф бледнее.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 Артос, предоставив ему несколько мгновений на размышления, возвратился затем к первоначальному предмету их разговора. «Не желаете ли вернуться к вашему делу?» — спросил он де сент когда лакей удалился. Но его объясняет, по-видимому, эта записка, столь непонятным образом попавшая сюда. Викон Доброжелон сообщает, что меня посетит один из его друзей. «Это друг я».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 Для вас предпочтительнее, чтобы я не входил в ее рассмотрение. На это есть исключительно серьезные основания. — Я очень хорошо понимаю их. — Отлично, сударь. Ограничьтесь лишь самым легким намеком. Я слушаю вас. — Прежде всего тем, — начал Портос, — что вы переехали со старой квартиры. — Это правда, я переехал. — Вы, стало быть, признаете это?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 — Наконец-то я догадался, о чем, собственно, идет речь. — Тем лучше, — кивнул Портос. — И вы дали мне понять это самым точным и умным способом. Благодарю вас, сударь, благодарю! Портос напыжился. — Но теперь, — продолжал Сент-Иньян, теперь, когда я постиг все до конца, позвольте мне объяснить. Портос покачал головой, как человек, не желающий слушать, но до сент снова заговорил.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 Вы понимаете, что тут увлечение? Я не говорю о любви, этом неодолимом безумии, боже мой, к счастью, я имею дело с человеком сердечным, чувствительным, иначе, какая беда и позор для нее бедной девушки и для того, кого я не хочу называть. Порто, оглушенный избитый с толку красноречием и жестикуляцией десент Застывший на месте делал тысячу усилий, принимая на себя это извержение слов, из которых он не понимал ни единого. Де сен увлекся своей речью. Придавая новую силу голосу, жестикулируя все стремительней и порывистей, он говорил без остановки. Что до портрета? Я очень хорошо понимаю, что портрет — главное обвинение. Что до портрета, то подумайте, разве я в чем-нибудь виноват? Кто захотел иметь этот портрет? Неужели я? Кто ее любит? Неужели я? Кто желает ее? Неужели я? Кто овладел ею? Разве я? Нет, тысячу раз нет!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 «Зачем?» — спросил с любопытством де сент -Эньян. «Чтобы отправиться со мной туда, где нас ожидает Викон Доброжелон». «Ах, он хотел бы поговорить со мной. Я понимаю, чтобы узнать подробности. Увы, это такая деликатная тема. Но сейчас я никак не могу. Меня ожидает король». «Король подождет», — продолжал Портос. «Но где же дожидается меня господин Доброжелон?» «У меньших братьев в Винсентском лесу».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 И поклонившись де со своей обычной учтивостью, Портус вышел в восторге, считая, что уладил и это дело. Де Сент посмотрел ему вслед, затем поспешно надев парадное платья, он побежал к королю, повторяя: Винценский лес, Винсентский лес, посмотрим, как король отнесется к этому вызову. Он направлен, черт возьми, ему самому и никому больше».